аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Юлия Идлис, Гартерикс. Моему мужу Диме и моей подруге Олесе, первым читателям этой книги, без которых я не смогла бы ее дописать, а также моим родителям, отцу, научившему меня любить науку, и маме, которая просто всегда в меня верила. Книга первая. Перенос Читают Александр Гаврилин, Владимир Левашов, Мария Орлова, Григорий Перель Пролог These dreams are not mine. Это не мои сны. Мне приходится повторять это про себя всякий раз, как я закрываю глаза. Иногда я слышу это даже во сне или говорю, и тогда кто-то вдруг произносит эти слова вслух, пробираясь между розоватых теплых стволов, уходящих к небу. Белое солнце уже скрылось, но красное еще висит над лесом, бросая длинные багровые тени поперек тропы. В короткий час между дневной жарой и ночным холодом его отцветы ложатся на все вокруг, и мир кажется залитым теплой, живой кровью. Сквозь гладкую кору хондров проступают узловатые жилы, по которым течет густой, алый сок. Если положить ладонь на ствол, можно почувствовать, как жилы пульсируют. Доверчиво и беззащитно. Как ямочка в середине груди, между ребрами, куда помещаются только два моих пальца, средний и безымянный. Но у меня нет рук, чтобы это почувствовать. Я втягиваю в воздух, в голову ударяет резкий запах свежей смолы и перьев. Тропа уходит направо, я сворачиваю налево, петляю, чтобы не потерять след. Деревья здесь растут гуще. Сквозь кроны едва пробиваются последние лучи красного солнца, ничего уже толком не освещая. Но я все равно нахожу то, что ищу. В багровых сумерках глубокие царапины на хондровых стволах кажутся рваными ранами. Алая смола запекается по краям, не давая дереву истечь соком. Я знаю, что означают эти царапины, хотя вижу их впервые. На закате сюда приходят пастись глоки. Острые боковые перья вспарывают кору. Мощные синеватые клювы раскрываются, ловя густые теплые капли. Но смола хондра быстро затвердевает, и глоком приходится переходить к новому дереву. Несмотря на размеры, взрослый глок больше и выше меня раза в полтора. Двигаются они бесшумно и быстро. Выследить их можно только по кровавому следу, который они оставляют на хондровых стволах. Судя по обелию царапин, на разной высоте я иду по следу самца с птенцами. Едва оперившихся глоков выводят пастись самцы подальше от гнезда, чтобы самка могла набраться сил в безопасности. Боковые перья взрослого самца достигают метров в длину и легко разрезают даже кость. Трехгранный клюв пробивает ствол дерева насквозь. Но каждый птенец — это два-три толла нежного мяса и целый мешок разноцветных шелковистых перьев, из которых плетут одеяло, чтобы согреться ночью. Впереди за деревьями чуть слышен клекот. Птенцы еще совсем маленькие и не приучены пить бесшумно, как взрослые. Это значит, самец на стороже. Его надо заметить первым, иначе охота закончится быстро и не в мою пользу. Осторожно обхожу прогалину, на которой пасутся птенцы. Глоки не чувствуют запахов, но отлично слышат малейшие шорохи. Клёкот раздается совсем близко, прямо за толстым стволом справа от меня. Запах теплых перьев заполняет меня целиком, заслоняя весь остальной мир. Я делаю шаг вперед и чувствую, как мое плечо скребет по стволу. Ш -ш -ш -ш. Тело разворачивается само. Так резко, что я с трудом удерживаю равновесие. Взрослый самец стоит прямо передо мной, склонив голову набок и подняв длинные боковые перья с стальным отливом. Клёк это больше не слышно. Птенцы наверняка уже сгрудились под деревом, топорще перья и раскрывая острые трехгранные клювы. Убежать они еще не могут, так что самец будет атаковать. Фак. Боковые перья со свистом разрезают воздух. Я едва успеваю отскочить, натыкаюсь спиной на дерево, падаю, откатываюсь в сторону. Мощная когтистая лапа вспарывает землю, рассекая корни. Вскакиваю, путаясь в конечностях. Перья самца мелькают прямо перед моими глазами. Отшатываюсь и опять натыкаюсь на дерево за спиной. Самец не случайно привел свой выводок на эту прогалину. Он знает здесь каждый кустик. Взрослый глок с головы до лап покрыт густыми жесткими перьями, скользкими и упругими, как хорошая броня. Единственное его слабое место — голое в сизых кожистых складках горла. Чтобы метнуть легкое костяное копье в просвет между пурпурным воротником из перьев и тяжелым бронебойным клювом, нужно одно мгновение, но у меня нет ни копья, ни мгновения». Ашнотворный свист боковых перьев раздается прямо над духом. Едва успеваю сползти по стволу вниз. В тот же миг над моей головой сухим треском лопается карахондра, и густая багровая жижа заливает мне глаза. Я перестаю видеть почти сразу. Без зрения и копья против взрослого разъяренного самца у меня практически нет шансов. Мы оба это знаем». Стенцы, пока маленькие, пьют сок хондрового дерева, а вот взрослые особи уже всеядны. Свою добычу они убивают ударом клюва, раскалывая череп, как скорлупу яйца. Я все еще не слышу, что Глок делает, но могу попытаться представить. От того, насколько точно я угадаю, что происходит сейчас в его маленькой костяной голове, зависит моя жизнь. В оглушительной багровой тишине... До краев, наполненные удушающим запахом перьев, есть только биение моего сердца. Один, два, три. Пожалуй, хватит. Бросаюсь влево. Чувствую, как острая грань клюва скользит по черепу, разрезая мне кожу. Глухой удар, трехгранный клюв, входит глубоко в ствол дерева, там, где только что была моя голова. У меня появилось мгновение. Рывком поднимаю голову и смыкаю челюсти на складчатом кожистом горле. Самец дергается всем телом, но я не разжимаю зубов, только уворачиваюсь от когтистых лап, которыми он молотит перед собой. Мой рот наполняется горячей сладковатой кровью, уши отчаянным хриплым клёкотом. Когти Глока все таки пропарывают мне ногу, но он уже слаб. Кожистое горло дрожит под моими зубами. Наконец я слышу хруст, и его тело разом обмякает, становясь неподъемным. Я теряю равновесие, и мы валимся на землю. Глок не шевелится. Я осторожно разжимаю челюсти, трусь мордой о перья, счищаю застывшую смолу, разлепляю веки, начинаю видеть. На перепаханной земле передо мной лежит туша роскошного пурпурно-сизого самца. Радужные глаза раскрыты и устремлены туда, где под деревом сбились в дрожащую кучу три едва оперившихся птенца. Я выпрямляюсь, открываю пасть. Длинным, раздвоенным языком пробую воздух между нами. Он сладкий на вкус, такой же, как кровь только что убитого самца. Припадаю на раненую ногу, делаю шаг вперед. Старший птенец заслоняет собой младших, поднимает боковые перья. Но они еще тонкие и шелковистые, как и все детское оперение. Острое счастье охватывает меня. Мой враг повержен. Все, что у него было, теперь мое. Сейчас я выпью его кровь и уничтожу его потомство. «Но эти сны не мои. Там, на земле, мы же не были убийцами. Ни один из нас. Или были».